Криминальная сводка. Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро больных дизентерией. Милиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам. Она флез Вася обалдела. Подходит ко мне парень, протягивать деньги. Ну, деньги я взяла, а парень мне не понравился. Да кому он теперь такой нужен без денег? владеете? Тремя! Отлично! Фамилия? <смех> Два приятеля крутых бизнесмена пошли на охоту. Вдруг одному из них стало плохо! Он хватается за сердце и падает на землю. Второй достает мобильный телефон и звонит скорую! Алло! Скоро! Мы тут это! Алло! Скоро! Да, слушаю вас! Мы тут-то, говорю, с это, с Карифаном на охоте, ему что то плохо стало, он, кажется, того, он умер уже, я не знаю, что делать. Успокойтесь, я попробую вам помочь. Сначала убедитесь, что он действительно мертв. Ага, сейчас. Так, дальше Со. we in the We in the Интересно, почему мне дали кличку Джин? Джин? Наверное, потому что я многое могу Нет, Джин, это просто как только кто-то начинает открывать бутылку, ты уже тут как тут появляешься